Или еле веселились. Подсела Галина Леонидовна, шепнула, что написанное им предисловие имеет громадный успех в Институте высшей нервной деятельности, где она, кстати, работает. «Да, да», — рассеянно отвечал Андрей Николаевич, стыдясь того, что живет на деньги замужней женщины. Гоховейцы же вспоминали родное городишко, говорили о времени коварном и неотвратимом, такой-то умер, такая-то уже бабушкой стала, пошла речь и о долгожителях. И недавно побывавший в индии гороховиец заявил авторитетно, что факиры и йоги живут по сто и более лет, потому что при созерцании пупа, отключают себя от текущего астрономического времени. Вот так-то. Все просто, дорогие товарищи. Разомлевший от словословий подарков, Шишлин возразил не менее авторитетно. Да чепуха это. И в Индии я был, и не раз. Меня в Бомбее водили в ихнии по йогологии. Ничего особенного. Не мрут они оптимально, как все мы. И не в пуп они смотрят, а в себя как бы. — А у тебя есть пуп? — живо спросила Галина Леонидовна, бросив на всех смотревших и слушавших, призывающий взгляд, вовлекая всех в интригующую игру. — Что за вопрос? — Конечно. Он поднялся со стула и пальцем ткнул в середину живота. Все смотрели и молчали, словно сомневались в том, есть ли пуп у Ивана Васильевича Шишлина. «Покажи», — приказала Галина Леонидовна, и жестом обозначила приспущенные брюки и выдернутую из-под пояс рубашку. Глаза Шишлина забегали. В надежде обратить все в шутку, он улыбнулся. Никто, однако, не поддержал его. И был он не в стенах своего кабинета, который всегда утяжелял его и возвышал. Тогда шешлин как-то воровато усмехнулся, расстегнул пиджак, рубашку, поднял майку, обнажил живот. Галина Леонидовна приблизилась. Руки ее воспроизвели движение брасиста, рассекающего воду, руки как бы оголили околопупную область тела, что дало ей возможность быстро и пристально глянуть туда, где находился, по общепринятому мнению, пуп. Она резко выпрямилась и обвела всех взглядом опытного диагноста, обнаружившего симптом невероятной редкой болезни — немыслимой для данных средних широт. Порчу едва ли не тропического происхождения. Некоторую талику торжества во взгляде можно было объяснить как верой во всесилие медицины, вооруженной средствами науки, так и тщеславием врача, нашедшего то, мимо чего прошли тысячи коллег. Она протянула руку И в руку вложили лопу. Вновь наклонилась с помощью оптики, исследуя живот.